«Здесь? Трудно, если красная форма победить. Либо здесь, либо в другом месте. Я смогу жить счастливо только в доме, который будет называться так». Привязывая кожаными ремешками носилки к своим плечам, Коноко повернулся к юному спутнику с едва заметной улыбкой, но глаза его остались серьезными. Сперва пробовать жить» если Богу угодно. Они нашли ведущую на север тропинку и пошли по ней. Звуки сражения постепенно становились тише, но не настолько, чтобы мужчина и ребенок могли их больше не слышать. Глава третья. Прощание с Квебеком. С помощью пироги, которые индейцу удалось украсть в том месте, где лес спускался к самой воде, они смогли переправиться через реку быстрее, чем ожидали, и к одиннадцати часам добраться до главного госпиталя. Куда сложнее было в него попасть. Благодаря своему расположению по мысу у крутой излученной реки Сен-Шарль, это крупнейшее медицинское заведение Канады явилось свидетелем сражения, поскольку окна его выходили как раз на Авраамовой равнины. От них его отделяла лишь река до да небольшой деревянный мост. Между тем бой разгорался жестокий и, к несчастью, не в пользу французов. Развернутая маркизом де Монкальмом длинная дуга простиралась и, соединив в одну цепь подразделения колоний королевского русильонского полка, герцогства графство графство Дбери, Лангедока, Сара, затем опять колоний, отряда ополченцев Квебека и, наконец, индейцев. Но полоска эта была толщиной лишь Три человека, и вот-вот должна была дробнуть под бешеным натиском тяжелого каре, построенного генералом Вольфом. Этот светловолосый, хрупкий молодой человек сражался с полковником Де Сенезергом, в то время как Монкальм имел дело с шотландскими солдатами генерала Мари. Вереницы раненых, которых несли или поддерживали товарищи, Заполонило небольшой мост. Вход в госпиталь был почти целиком забит людьми, так что внести туда Матильду на носилках было невозможно. Впервые за все время Канока потерял присутствие духа. «Ничего не сделать, чтобы войти!» — вздохнул он. Но Гиом не собирался сдаваться у дорогу он боялся услышать последний вздох матери, твердя про себя, что если они доберутся до госпиталя, она будет спасена. И теперь, когда они были здесь, он хотел, чтобы ей оказали помощь. «Обойди кругом и жди меня на огороде возле маленькой двери, ведущей на кухню. Она наверняка заперта, но я сумею ее открыть». И он устремился вслед за несчастными Надеявшимися спастись от побоище. Ведь именно так обстояло дело англичане, которым удалось выстроить пушки в батарею, стреляли из них с дьявольским умением, В счастье госпиталь был недосягаем. Добравшись до главного входа и стараясь не слышать мучительного хора жалоб, призывных криков и стонов, гейм кинулся на землю Проскользнул между ног идущих и сумел пристроиться за насилками, на которых хрипел раненый в грязной кровавленной форме. Стоявшие у входа две монахини пытались направить трагический поток людей, и лица их блестели от слез. Они только что заметили родственников среди тех, чье состояние было наиболее тяжелым. Узнав Гиома, младшая кликнула его. — Что ты делаешь? Сейчас не время болтаться здесь. Уходи! Нет, мне нужна сестра Мари Жозефина. Ей некогда с тобой возиться. Я же тебе сказала, уходи! Одним движением мальчик вывернулся из-под руки монахини, крепко вцепившись ему в плечо в надежде вытолкать его наружу.